Глава 3. Четверг. Вы уверены, что это возможно? Кэтту пришлось произносить эти слова через детский комбинезон. Мойра пыталась взобраться ему на голову. Ее руки закрывали ему уши, поэтому он был глух и слеп и не понимал, что ответила воспитательница. Но когда стащил ребенка с головы, оказалось, что так ивает. Мы с радостью ее примем, мистер Кэт, ответила женщина. Она указала в сторону двери яслей у себя за спиной, маленькое приземистое зеленое здание, которое находилось на площадке для игр новой начальной школы Элис. Внутри 20 детей создавали шум целой сотни. Эви держалась рядом с Кэттом. Одной рукой, цепляясь за его ногу и выглядывая оттуда с нервным возбуждением, смешанным с ужасом, она перехватила его взгляд. "С тобой все будет в порядке", заверил Роберт. "Это только на утро. Ты же помнишь? Твоя сестра не спорила". Тут он почти не погрешил против истины. Намёк на возможную истерику возник только раз, когда Элис не могла найти новый школьный кардиган в привезенных чемоданах. Но погода стояла жаркая, и Кэт в качестве компромисса разрешил ей обойтись без него. "На Элис произведет впечатление, если ты будешь вести себя как большая девочка". Эвен ничего не ответила, она просто стояла, крепко стиснув маленькие кулачки. И у Роберта сжалось сердце. Девочке пришлось многое перенести, и исчезновение Билли ударило по ней сильнее, чем по ее сестрам. Элис была старшей, но вела себя совершенно иначе по отношению к большинству людей, которых встречала. В ее предыдущей школе повторяли слова вроде "РАС" и "СДВГ". Примечание: РАС расстройство аутистического спектра. СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. И девочка находилась в списке ожидания на направление к специалисту. Но правда состояла в том, что она была просто Элис, приятно необычная, в некоторые дни разочаровывающе ужасная, в другие странная. Именно это слово чаще всего использовали для ее характеристики. Конечно, это если вы не являлись Робертом Кэттом. А в его случае самым распространенным словом было надоедливое. Но Эви замечала все, что происходило вокруг. Наблюдала, постоянно размышляла. Ее большие голубые глаза даже не моргали, и Кэт знал, что в этот момент в голове у нее бушевал настоящий мысленный шторм. Пара часов — пообещал он. — и я принесу тебе смартис. Примечание. Смартис фирменное название разноцветного горошка с шоколадной начинкой. Если у Эви еще оставались сомнения, упоминание о смартис позволило ей сразу от них избавиться. Сияющей улыбкой она протянула руку женщине, которая, рассмеявшись, взяла ее. Смартис, сказал Кэт. Наркотик для детей, верно? На лице женщины появилось неодобрительное выражение, но сразу же исчезло. Она посмотрела на Мойру, которая снова пыталась покорить свой Эверест голову Кэтта. "Никакой миссис Кэт?" спросила она, к счастью, понизив голос так, что Эви ее не услышала. "Я вернусь очень скоро", сказал Роберт, игнорируя вопрос. Люблю тебя, моя красотка. Люблю тебя, папа, прокричала Эви в ответ и практически потащила женщину за собой. Кэт подождал, когда дверь за ними закроется, после чего стащил Мойру с лица и поставил перед собой. "Две из трех — совсем неплохой результат", сказал он. "Будем надеяться, что полицейская команда Норриджа любит детишек". Команда Норриджа ненавидела детишек. Причем ненавидела со страстью, которая стала очевидной, как только Кэт вошел в полицейский участок. "Вы шутите?" да, проревел мужчина. К счастью, кричал он не на Мюрру, а на молодую женщину, сидевшую в приемной, в то время как ее маленький ребенок лежал на полу и пытался оглушительным криком пробить дыру в потолке. "Вы ведь знаете, что пришли не в ясли". Вы в курсе, что у нас тут полицейский участок? Женщина, скорее девушка, едва ли больше 16, вздрогнула так, словно мужчина замахнулся на нее битый и с трудом сдерживая слезы, подняла вопящего ребенка. Кэт внутренне ощетинился. Мойра немного успокоилась, но продолжала избиваться точно мешок ужей. Он выругал себя за то, что не принес из машины коляску. Даже сейчас, после стольких недель, Роберт все еще рассчитывал, что это сделает Билли. Он хватал ребенка, а Билли коляску, всегда. Рассерженный мужчина демонстративно обошел женщину с ребенком, прижимая кипу бумаг к груди, словно в них содержались результаты следующей лотереи. Неприятный тип. Это было очевидно с самого начала. От некоторых людей исходят негативные флюиды, словно у них под кожей находятся магниты, отталкивающие всех, кого они встречают. Что-то в его коротких, сидеющих, вьющихся волосах, неухоженных бровях и торчавших из носа волосках, а также корки, образовавшиеся в уголках глаз, не говоря уже о желтых ногтях, отталкивало. Дешевый серый костюм был на два размера больше, чем нужно. И только коричневый ремень удерживал брюки на тощей талии. И все же в нем ощущалось нечто внушительное. Ему было под 60. Рост превышал на пару дюймов 5 футов и 11 дюймов в то есть был ближе к 190 см. Он двигался быстро и неуклюже, как носорог. причем разозленный носорог Кэтту уже приходилось иметь дело с такими людьми, находившимися по другую сторону закона, и он знал, что их нельзя недооценивать. Шею мужчины охватывал шнурок с удостоверением личности на неглаженой рубашке, из чего следовало, что он здесь работал. Еще одна прорычал Дылда, когда увидел Кэтта, и едва ли не оскалил зубы на мойру. Я здесь не место. Так что сделайте одолжение, если вашему ребенку нечего тут делать, уберите его отсюда. Роберт встал на пути мужчины, не давая ему пройти между двумя рядами стульев. В приёмной участка Норриджа находилось совсем немного посетителей: несколько печальных людей, которые равномерно распределились на стульях, и молодой сержант, стоявший у окна. Но высокий мужчина с ребенком привлёк всеобщее внимание. А как насчет того, чтобы быть немного доброжелательнее, спросил Кэт, оставив при себе дюжину ругательств. Это всего лишь дети. Уж поверьте, они хотят быть здесь не больше, чем любой из нас. Мужчина фыркнул и начал протискиваться мимо Кэтта, продолжавшего неподвижно стоять у него на пути. Затем ткнул в него пальцем. Поверь мне, сынок, я не в том настроении, чтобы мной пренебрегать пренебрегать Кэт едва не задохнулся от возмущения. Уверен, это совсем не то, что вы подумали. Сядьте и дождитесь своей очереди, или я сам отведу вас в ее конец, чтобы вы немного остыли. Кэт сделал глубокий вдох, размышляя о том, не следует ли ему просто повернуться и уйти. Он не должен здесь находиться, и ему вовсе не обязательно предлагать им свою помощь. Если команда Норриджа так его принимает, какое ему до них дело? Он уже открыл рот, чтобы сказать это, но в последний момент обратил внимание на документы, которые держал в руках мужчина. Зернистая копия фотографии улыбавшейся с редкими зубами девочки в школьной форме. Кэт сразу ее узнал. Он успел войти в курс дела после того, как уложил дочек спать. Мейси Милоун, одна из двух пропавших одиннадцатилеток. На самом деле, сказал Роберт, я намерен войти внутрь. Мне нужно поговорить с вашим суперинтендантом. Мужчина нахмурился, и его лицо стало еще более неприятным. "О ней", уточнил Кэт, кивая на фотографию. Меня зовут Роберт Кэт. Я старший детектив-инспектор из Столичной полиции. Мой суперинтендант Бинго Барри Бенсон попросил меня к вам зайти. Он попросил, да? спросил мужчина. Его рот двигался так, словно он жевал табак. Вытер с губ белой изгустки, оглядел Кэтта с головы до ног, потом посмотрел на Мойру. Я только что приехал объяснил кот. еще не успел устроить ребенка в ясли. Из Лондона произнес мужчина, презрительно поглядывая по сторонам. Роберт вздохнул. Он не сомневался, что последует дальше. Большая шишка. К нам пожаловала большая шишка, продолжал местный служитель порядка. В нашу глушь, чтобы раскрыть дело. Помочь нам, деревенщинам, у которых вместо головы репа, что-то вроде того, ответил Кэт, уставший от агрессивного поведения мужчины. Так вы отведёте меня к вашему суперинтенданту, или вам нужно спросить разрешение у сержанта? Мужчина наклонился так близко к Руберту, что едва не коснулся его лица волосами, торчавшими из носа. Я, суперинтендант Колин Клер, — заявил он, — И совершенно уверен, что нам не нужна ваша помощь, старший инспектор Кэт, и тем более вашего ребенка. — Эх, подумал Роберт. Заехать бы ему ногой по зубам, на этом можно было бы и закончить. Вместо этого он сделал глубокий вдох, переложил Мойру в левую руку, протянул правую и произнес. — "Я сожалею, Давайте начнем сначала. Секунду казалось, что Клэр просто пройдет мимо, но он кивнул и сжал руку Кетто в своей огромной сухой ладони, сделав это дважды, словно наливал себе пиво в баре. Извиняться следует мне, сказал он и как-то весь съежился. — Вы застали меня не в самый лучший момент, пресс-конференция об исчезнувших девочках. Я могу как-то помочь, спросил Кэт. Не сейчас, но вам лучше поехать со мной. Встреча будет проходить в доме Мелоунов. Я знаю, кто вы такой, старший инспектор Кэт. Мне известны ваши знаменитые расследования. Может быть, вы сможете нам помочь? Роберт отступил в сторону, пропуская Клэра. "А моя дочь?" спросил он вслед уходившему мужчине. Не поворачивая головы, Клэр крикнул через плечо: "Вы можете взять ее с собой, если обещаете, что она не станет шуметь".